Глава сто сорок шестая. Я кивнул, сверкая глазами. Мудзе бдительно посмотрела на меня и сказала, «Что ты делаешь? Раз ты закончил разбирать вещи, то тебе стоит пойти и отдохнуть». «Я знаю, что ты устал». Этими словами она встала с кровати и вытолкала меня из комнаты. Я сразу почувствовал себя подавленно. «Я так упорно трудился сегодня». Посмотрев на закрытую дверь, я, покачав головой, вздохнул. Качаясь из стороны в сторону, я пошел в свою комнату. Внезапно дверь в комнату Мудзи открылась. Подпрыгивая, она жизнерадостно выбежала из комнаты, обняла меня за шею и поцеловала мое лицо. Не веря в происходящее, я застыл на месте. Воспользовавшись моей заминкой, Мудзи, не дожидаясь моей реакции, бросилась во свою комнату. Я дотронулся до места, которого мгновение назад коснулись ее влажные губы. И я почувствовал сладостное чувство, наполняющее мое сердце. Хоть я и не был полностью удовлетворен этим, это было лучше, чем ничего. Складывалось впечатление, что сила, которую я продемонстрировал, напугала директора Академии Лесного Дракона и его заместителя. Они больше не приглашали нас присоединиться к ним. Сегодня утром к нам пришел заместитель директора. Когда я открыл дверь, увидев его, я вежливо сказал, «Это вы? Пожалуйста, проходите». Я сел на диван. «Завтра начнется турнир. Как ваша подготовка?» Я усмехнулся и сказал, «Мы не знали, как стоит готовиться». Поэтому мы просто оставили все как есть и планируем просто сражаться. Итак, как будет проходить турнир? Он улыбнулся. С учетом вашей силы этот турнир будет для вас легким, словно дуновение ветра. Вы будете бороться со всеми конкурентами, представляющими другие академии. Каждый день будет проходить по два поединка. Если вы одержите верх над всеми, победа будет за вами. И если какая-либо Академия победит вас, победа будет присуждена ей. Я был поражен и нахмурился. Другими словами, это будет битва на вылет. Заместитель директора неловко улыбнулся. Изначально все было устроено иначе. Но сила, которую ты продемонстрировал нам, была невероятной. Таким образом, после дискуссии между Академиями, мы решили использовать эту систему проведения турнира. В этот момент вышел Маке. «Это слишком несправедливо. Вы говорите, что обсудили это с другими академиями, а вы обсудили это с нами. Если вы хотите проводить турнир подобным образом, мы не будем участвовать». «Все верно. Если турнир будет проходить таким образом, но даже если мы сильны, мы определенно заплатим большую цену за победу». Я задумался. «Как насчет такого?» «Мы согласимся с вашим условием, но только если нам разрешат сражаться один раз в день. Вам нужно давать нам время на отдых». Заместитель директора на мгновение задумался и ответил. «Хорошо, мы поступим в соответствии с вашими условиями. Я вернусь, чтобы изменить расписание». После того, как мы попрощались с этим коварным стариком, мы провели совещание, чтобы решить, Как справиться с данной ситуацией? Сива сказал. Я догадывался, что этот инцидент повлияет на турнир. Он превратился в игру на вылет. Маки ответил. Правильно. Принятие подобного решения необоснованно. Я сказал. Прекратите спорить. Уже все решено. Более важно придумать способ справиться с ситуацией. Я считаю, что причина, по которой они так и реорганизовали турнир, Это снижение нашей силы перед последним противником. Таким образом, сперва они выставят слабых участников, а сильнейшие будут в конце. Каждый бой должен быть лучше прошлого. Другими словами, если первые противники будут слабы, мы легко сможем выиграть турнир. Для большего времени отдыха предлагаю сражаться в двух группах. Таким образом, мы сможем отдыхать целый день. Мудзи спросила, как команду из пяти человек разделить на две группы. Я усмехнулся: разве это сложно? Сива, Мудзи и я будем в первой группе, а Маке, Хауи и я будем во второй. Хауи спросила: разве ты не будешь сражаться каждый день из-за такого распределения? Я пожал плечами и сказал. «Это не имеет значения, и я сомневаюсь, что они могут выдержать больше, чем несколько моих атак, поэтому это не будет слишком утомительно». Маке сказал, «Предложение босса на данный момент является лучшим решением. Таким образом, Мудзы, Сива и босс будут сражаться первыми. Вы должны выиграть все матчи». Я улыбнулся. «Расслабьтесь, вы не верите в меня?» Это вовсе не проблема. Если во второй части соревнования мы встретимся с очень сильным противником, я воспользуюсь секретным оружием. Маке был удивлен, но сумел догадаться. Сяо Цзинь. Я кивнул. Все верно, это он. Когда Сяо Цзинь и я объединяем силы, это вызовет трудности даже у учителя Джейн. Хе-хе. Мудзи потянула меня и спросила: Кто такой Сяо Цзинь? Я ответил, и «Если ты поцелуешь меня, то я расскажу тебе». Мудзе ударила меня по голове и сказала, «Даже не думай об этом. Если ты не хочешь говорить, то забудем об этом. Кому это может быть интересно?» Я потерял место, по которому она ударила. «Если не хочешь целовать меня, то забудь об этом. Почему ты такая жестокая?» Это вызвало у присутствующих приступ хохота. На следующий день мы облачились в свои мантии. Я надел белую с золотым обрамлением мантию мага света, что подарил мне учитель Ди. Мудзи надела зеленую мантию, показывая тем самым, что она использует магию ветра. Хао Юе была облачена в синюю мантию магов воды. Маке был в красной мантии огня, и, наконец, Сева был в желтой мантии магов земли. После переодевания в наши мантии мы выглядели необычайно энергично. Когда пять цветов замкнулись, это привлекло много внимания. Когда мы добрались до боевой арены Академии Лесного Дракона, перед нами предстала огромная толпа. Возведенные смотровые были заполнены преподавателями и студентами из Академии, а простолюдины заполнили внешнюю территорию, волнуясь из-за предстоящих матчей. «Наше пребывание вызвало волнение на арене». Заместитель директора Академии Лесного Дракона сказал «Вы прибыли. Участники остальных пяти Академий уже на месте». С этими словами он проводил нас туда, где находились участники. Там было много людей, сидящих друг с другом. Они должны быть наши соперники из других Академий. Заместитель директора Академии Лесного Дракона сказал «Поскольку все участники здесь, давайте начнем наш турнир!» После того, как все кивнули в знак согласия, мы направились в центр турнирной арены на 3000 квадратных метров. Заместитель директора Академии Лесного Дракона объявил, «Пожалуйста, соблюдайте тишину, когда начнется соревнование. В этой битве Королевская продвинутая Академия Магии будет сражаться...» продвинутой магической академии би Обе команды, пожалуйста, определите очередность участия своих членов и сообщите мне». Обе стороны выбирали очередность участия в боях. Невозможно было узнать, кого они выставят на поединок, но это все еще можно было определить. Я подошел и сказал нашу очередность. «Первая битва будет моей». вторая достанется Мудзи, третье выступление за Сива, четвертая битва Маке и, наконец, в пятой битве примет участие Хао Юе. Мы определенно не позволим нашим оппонентам особо упорствовать в бою.